Третья. Я почувствовал сильное жжение. Перед глазами заребило. Во рту все пересохло, а по телу пронеслась волна незнакомых ощущений. Непривычно, но, наверное, так и должно быть. Сейчас важно другое. Прямо сейчас моя жизнь полностью менялась. Настало мое время. Время становления на пути настоящего мага. Это мой собственный триумф. Отныне все те, кто смотрел на род волковых сверху вниз — должны поменять свою точку зрения, у них не останется иного выбора. Пальцы рук начало похалывать от волнения. Казалось, все ощущения обострились до предела. Я мог слышать каждое слово в огромном зале. Железный лист исчез без следа, а на моей груди остался только серый след. Я покосился на проверяющего и заметил, что в его глазах промелькнуло удивление. Неужели я сумел удивить даже такого опытного мага? Правда, сотрудник академии тут же вернул безразличный вид. Он резко повернулся к залу. Цветная мантия омазнула от артефакта, и в воздух взметнулась облачко пепла. От рисунка на моей груди осталась лишь небольшая часть, но еще до этого я заметил одну странность. Передо мной прошло не так много будущих студентов, но я стоял довольно близко и хорошо видел результаты их проверки. У всех знак был один, а у меня — два. А вот какие я рассмотреть не успел. Пауза затягивалась. Маг молчал. У меня создалось впечатление, что проверяющий просто не решается произнести вслух свой вердикт. На мгновение во мне взыграла гордость. Так-то, знаете наших, даже магистр потерял дар речи при виде моей силы. Молчание сотрудника Академии оказалось слишком долгим. В зале послышались заинтересованные голоса, но они мгновенно стихли, Как только проводивший инициацию маг, наконец заговорил. «Порог силы ниже минимальной планки», — леденящим душу голосом произнес он. И, обратившись ко мне, чуть тише добавил. «Мне жаль, парень». «Следующий». «Порог силы ниже минимальной. Следующий». Эхом разносились чужие слова в моей голове. В груди стало слишком тесно. Я не мог выдавить ни звука. «Как? Не может быть. Это шутка какая-то». «Вы уверены, Григорий Николаевич?» — лениво спросил кто-то из благородных. Он сидел, закинув ногу на ногу, и всем видом изображал бесконечную скуку. «Уже десятый случай за последний год, и опять приезжий. Что-то вырождается периферия». Сотрудник неспешно повернулся к говорившему и вонзил в него безжизненный взгляд. «Вы сомневаетесь в моих навыках, господин Станицкий?» — холодно спросил стоявший рядом со мной мужчина. Хотя вопрос был задан спокойным голосом, у меня по спине все равно побежали мурашки. И, видимо, не у меня одного. «Что вы, что вы, Григорий Николаевич?» Хах, конечно же, у меня и мыслей подобных не было», — натянуто улыбнулся представитель высшей знати. «Я всего лишь хотел убедиться». «Ясно. Тогда нам лучше не терять времени на болтовню и продолжить процесс инициации», — сухо ответил Григорий Николаевич. «Пока они спокойно беседовали, я не находил себе места. Чувствовал себя полностью разбитым и морально опустошенным. И что же дальше? Что теперь?» Бесконечно крутилась в голове. Кое-как совладав с чувствами, я задал самый важный вопрос. «Так что со мной будет дальше?» «Ваш порог силы недостаточен для обучения в нашей академии, юноша», безразлично ответил маг. «Ожидайте. После завершения церемонии вас со всеми вещами отвезут обратно к точке сбора. Пока можете вернуться на свое место». По залу начали раздаваться смешки и удивленные возгласы. «Но я этого не слышал». Вернее, эти звуки казались приглушенными, словно все происходило где-то за стеной. «Я думаю», — стеклянными глазами глядя куда-то вдаль произнес я, — «думаю, это ошибка. Необходимо повторить проверку». «Что-что, простите?» — будто не веря своим ушам и демонстративно приподняв брось, уточнил Григорий Николаевич. «Следует проверить меня еще раз», — более твердым голосом повторил я. «Да угомонись уже, собачонка, и валя обратно в свою дырявую конуру». Со смехом выкрикнул младший из рода Воронцовых, Алексей. Тот самый змеёныш из Дилижанса. Его тут же поддержали театральными смешками прихвостни, которыми он уже успел обзавестись. «В этом зале подобные высказывания неприемлемы, Алексей», лениво произнес один из присутствовавших представителей из знатных родов. И усмехнулся. «Неприятно так и злорадно». А мелкий гадёныш ему ответил наигранным поклоном в качестве извинений. И даже гримасу скопировал в точности цирк, да и только». «Я могу вас уверить, что за все время существования данной процедуры не было допущено ни единой погрешности», — тем временем сообщил мне проверяющий. «Такого просто не может быть. Так что прошу, покиньте сцену». Совершенно раздавленный, я направился к рядам сидений для зрителей. Каждый шаг стуком отдавался в голове. Остаток церемонии прошел, как в тумане. «Моя жизнь сломана? Что говорить родным? Как быть дальше?» «Ведь все так радовались за меня, так были горды приглашением в Академию. А теперь?» Несколько раз я слышал аплодисменты, и каждый раз при этом звучали фамилии крупных родов. Орловы, Голицыны, Багратионы. А еще слух резали слова о гостях из другого мира. Как их нахваливали, как все ими восхищались. Какими сильными и могущественными магами они станут в перспективе. «Да уж, не то слово. Молодцы!» Повезло же им, с какой легкостью они все проходили. «Хм, думаю, следует повысить планку нижнего порога, а то это совсем никуда не годится». И хитно, сощурив глаза и бросив на меня презрительный взгляд, тихо проговорил Воронцов. «Хотя... полешивым дворнягам и эту пройти не дано». И снова смешки. На этот раз никто не стал делать ему замечания. Теперь вокруг него собралось еще несколько чужаков из другого мира. «Твари!» Кулаки сами с собой сжались до побелевших костяшек. Я тяжело дышал и старался не смотреть по сторонам. Боялся сорваться. Я слышал их радостные голоса. Все их насмешки и издевки. А еще их бахвальство друг перед другом. Все эти слова о том, что они даже не сомневались в своих результатах. И как их семьи будут гордиться ими. Только сейчас я заметил, что вокруг меня образовалась пустота. Все кандидаты разбежались, будто боялись заразиться чем-нибудь. Я остался один, но так было даже лучше. Вскоре после завершения инициации голдящая толпа счастливых неофитов покинула зал. Потом, негромко обсуждая результаты проверки и обмениваясь мнениями, ушли все высокородные гости. И только после этого ко мне подошла женщина в мантии сотрудника академии и велела идти за ней. Я в последний раз обернулся на здание вокруг и проезжающие по территории магические дирижансы. Пару часов назад мне казалось, что я еще успею осмотреть всю эту красоту позже. А сейчас? Сейчас я чуть отчетливо понимал, что вряд ли вернусь сюда. На посадочной платформе было пусто. Оно и неудивительно. Все студенты сейчас заселялись в общежитие. Женщина ушла, сказав, что поезд будет через минут 30-40 и что скоро принесут мои вещи. А я подумал, что целый поезд для меня одного – это здорово. Хоть какой-то плюс во всей этой ситуации однако очень быстро все встало на свои места. Через несколько минут я увидел, как из соседнего здания стали выходить рядовые работники академии. Многие из них тащили какие-то вещи, а кто-то вообще катил целые тележки с разнообразным барахлом. Чего там только не было. Чемоданы и коробки, ящики и огромные бутыли с непонятной жижей. Среди них я заметил и свои пожитки. «А вот и мой чемодан принесли», кивнув притащившему мои вещи сотруднику, произнес я. «Спасибо». Настроение было на нуле. Пришлось отойти в сторону. Мимо меня постоянно мелькали люди, которых мне сейчас совсем не хотелось видеть. Я привычно поставил свой чемодан на землю и уселся сверху. Со стороны входа на платформу послышался звонкий смех. Я нехотя повернул голову и увидел группу парней в черных студенческих накидках. Среди них мелькнула знакомая фигура. Снова Воронцов. «Тогда ничего удивительного» все никак не угомонится, что ему еще надо. Даже не сомневаюсь, что благородные пришли по мою душу. Делать вид, что не замечая приближающуюся банду, я не стал. Один пришел Алешенька или с группой поддержки, для меня особого значения не имело, а вот наличие среди них девчонки несколько удивило. Воронцов картинно остановил своих спутников и вышел вперед, замерев в двух шагах от меня. Долгую секунду он ждал моей реакции. Может, страха или истерики, не знаю. Я безразлично посмотрел в глаза неприятному знакомому и перевернул фамильный перстень печатью внутрь. Ну что, дворняга?» — наконец прошипел наследник благородной семьи Воронцовых. «Решил сбежать, даже не попрощавшись?» Я насмешливо хмыкнул и покачал головой. Стремление противника вызвать во мне возмущение было таким очевидным, что становилось смешно. Воронцов ждал ответа, и я не стал его огорчать. Он ведь хотел конфликта и даже сам для этого пришел. А у меня как раз было подходящее настроение. «Не того ты масштаба фигура, чтобы с тобой прощаться, Воронцов!» нагло усмехнулся я. «Вот был бы дворник или дворецкий, тому, может, и руку на прощение пожал бы. А об тебя и мараться не хочется. Есть такие люди, знаешь, грязные. Не снаружи, а внутри. И не отмыть это ничем, и деньгами не затереть». А дворняга пытается скалить зубы. Чуть обернувшись к своим дружкам и убирая правую руку за спину, натянуто рассмеялся Алексей. «Похоже, придется научить его правилам этикета». Слова Воронцова были вполне ожидаемыми. Такое я слышал не раз и не два. А вот спрятанная за спину рука и появившиеся на мантиях остальных благородных бледные отсветы заставили меня подобраться. «Магия! Только вчера этот засранец чуть не выжег всеми глаза своим фонариком. Неужели решил повторить неудавшуюся шутку?» Словно получив неслышимую команду, пятерка подпевал Воронцова, начала широко улыбаться и неспешно расходиться в стороны. Я слегка опустил голову, чтобы видеть ноги всех противников. «Этого было достаточно», — так учил отец, вбивая суровую науку кулачного боя через пот и кровь. И первый свой урок я получил очень давно. Глава рода Волковых был кадровым военным. Большую часть своей жизни он отдал служению империи и свято верил, что любой дворянин, Это прежде всего воин, а воин обязан уметь сражаться, и сын должен быть во всем лучше отца. Всего три правила, которые превратили мое детство в изнуряющий марафон на выживание. Постоянные спарринги с оружием и без, смена количества и качества противников, силовые тренировки и безумные нагрузки для развития выносливости. Любого другого человека подобный стиль обучения легко мог убить, Родовую школу Волковых было под силу осилить только членам семьи. Я спокойно наблюдал за передвижениями противников и видел, что они все отчаянно спешат. Постоянно оглядывались по сторонам и, скорее всего, банально опасаясь, что их увидят на платформе отправления. Послышался далекий гудок приближающегося паровоза. Воронцов дернулся и начал выносить из-за спины руку. Его подельники напряглись, а я пришел к выводу, что ждать дальше смысла нет. Прямо со своего чемодана... Я рванулся вперед, хватаясь рукой за штанину главаря банды аристократов и резко дергая его ногу вверх. Воронцов изящно взлетел в воздух на добрую пару метров, а его огненный шар сорвался и унесся куда-то в сторону. Стоявшие позади меня парни попытались схватить меня за плечи, но я резко развернулся и просто снес обоих. Преимущество в силе и скорости явно было на моей стороне. Если бы в руках моих противников были шпаги, то шансов у меня было бы в разы меньше». Благородных с детства учат фехтованию и прочим высоким наукам. Учителей подбирают лучших из лучших, и денег на это не жалеют. Вот только к обычному мордобою отпрыски аристократических семей оказались абсолютно не готовы. Но пока половина противников пыталась подняться с земли, оставшиеся встали в элегантные стойки неизвестного мне вида. «Как глупо!» — пронеслось в голове. «Неужели они думают, что я буду соблюдать их правила?» На глаза попался мой чемодан, старый и местами потертый. Коричневая кожа кое-где потрескалась, остальные уголки потемнели от времени. Однако он был по-прежнему прочен, как столетний дуб, и настолько же тяжел. Всего секунда мне потребовалось на бросок. Мышцы руки застонали от напряжения, но результат того стоил. Чемодан, лихо крутнувшись в воздухе, снес сразу двоих студентов. Последний нервно сглотнул и ошалело забегал глазами по сторонам. «Закончили?» — поинтересовался я. «Не закончили. Остальная банда немного пришла в себя и бросилась в бой. Они повисли на моих руках и на шее, словно шакалы. Не принимала участия в драке разве что девчонка, которая с трепетом наблюдала за происходящим. «Леша! Он сейчас открыт!» — нервно крикнула она, глядя куда-то мимо меня. Секунду спустя спину обожгло нестерпимой болью. Я зарычал от ярости и развернулся. Воронцов со шалелыми от страха глазами готовил очередного светляка. И тут меня сорвало. В ноздри лез запах горящей отцовской рубашки, а перед глазами появилась красная пелена. Снова пришло то чувство, из-за которого я чуть не задавил Воронцова на перроне своей станции. Дальше я уже не контролировал себя. Перед лицом появилась физиономия одного из висящих на мне противников, и я тут же ударил в нее головой. Послышался сочный хруст, и парень осел на землю. «Что-то теплое потекло по щеке. Боли не было. В сознании кипели ярость и гнев. Я начал работать на пределе своих сил. Уже не сдерживаясь, не опасаясь за жизни противников. Теперь вокруг были только враги. Удар следовал за ударом, превращая высокомерных аристократов в стонущие от боли куски мяса. Я уже ничего не разбирал. Кто-то из нападавших обойдется в итоге простым переломом, а кто-то, возможно, останется после сегодняшнего дня калекой». Один из помощников Алёши догадался сбежать. Остальным повезло меньше. Девчонка принялась без остановки визжать и звать кого-то на помощь. Видимо, не хотела бросать своего нового фаворита в такой неловкой ситуации. В этот момент, наконец, подъехал грузовой поезд. Из единственного пассажирского вагона выпрыгнула пятерка поджарых мужчин в одинаковой серой форме. Девчонка тут же подбежала к ним и, захлебываясь слезами, начала что-то объяснять главному. Остальные подскочили ко мне и быстро оттащили от ели шевелящихся благородных задир. Девица же, все это время рыдая и заламывая руки, рассказывала хмурому мужчине в серой форме всю сложившуюся ситуацию. «Меня зовут Екатерина, я из рода Лебедевых, я все видела. Этот преступник внезапно напал на моих друзей», — ткнув меня пальцем, воскликнула она. «Они пришли проводить его и выразить свои соболезнования по поводу его отчисления, но он набросился на них и стал избивать». Видимо, хотел отыграться за свою неудачу. Я, конечно, не собирался ни перед кем оправдываться, но в этот момент совершенно потерял дар речи. Девица врола просто потрясающе искренне. Жесты, выражение лица. Так вот какие они, благородные люди из знатного рода. «Не переживайте, госпожа Лебедева, мы во всем разберемся», сухо ответил человек в серой форме и холодно посмотрел на меня. Я спокойно стоял между двух серых. Вырываться и качать права смысла не было. Конфликт был исчерпан, но меня настолько шокировала выходка девушки, что некоторое время я не мог ничего говорить. «Ну и сука же ты, Катенька!» — отойдя от ступора и сплевывая на землю кровь из разбитой губы, восхищенно произнес я. В глазах девицы читалось торжество. Ее губы почти безмолвно прошептали. «Сдохнешь за решеткой, отброс!» «Грузите этого!» — С серьезным выражением лица бросил главный из серых, и меня без церемонии потащили к вагону. В допросную сразу видите, наказующий уже ждет.